Но продолжим разговор, Уил, давай станем серьезными на минуту. Если ты в самом деле думаешь, что какая-то оторва, нелюбимая в своей семье, должна быть непременно убита, то с тобой происходит что-то неладное. Что такое оторва? спросила Уиллоу, заинтригованная, как всегда, новым сленговым словцом, которыми любил щегольнуть Том. Так иногда мои коллеги, грубо называют, малодостойных женщин. Должна сказать, что это звучит довольно оскорбительно. Не будем отвлекаться, Уилл. Предположим, Глория действительно была убита. Но как можно искусственно вызвать сердечный приступ со смертельным исходом? Уиллоу расправилась с жарким и запила его теплым шампанским. Для этого существует множество способов. Подменить лекарство, которые она постоянно принимала от ангины, сильно разозлить, вызвав стресс, применить физическую силу, заставив ее сопротивляться. Я так себе это представляю. Я где-то читала, что ангина может обостриться, если больному увеличить физические нагрузки. И это окажется фатальным. С нетерпением жду моего медицинского эксперта, который назовет способы, вызывающие смертельный сердечный приступ. Ты действительно думаешь, что респектабельный врач позволит себе нечто подобное, иными словами, прочитает лекцию о способах непреднамеренного убийства? Почему бы и нет? Специальность врача не превращает человеческое существо в святого, так же как полицейская униформа не скрывает потенциального разбойника. Я не вижу преграды, почему бы гнилым яблоком не очутиться и в медицинской корзине, как в любой другой. Хотя в случае с убийством Глории, я не думаю, что доктор совершил преступление собственными руками. У него есть алиби. Он вообще не был в доме Глории в день ее кончины. Это подтвердили обе секретарши. Но вполне возможно, что он мог объяснить Мэрилин, как добиться развязки, а затем, явившись, как обычно, к своей пациентке, спокойно констатировал смерть от сердечного приступа. Он продуманно отказался провести посмертное обследование всех обстоятельств смерти. и анатомическое вскрытие. Том с прежним скептицизмом слушал объяснение Уиллоу и видел, как она волнуется. Исполненный сострадания, он ласково погладил ее маленькую ладонь. «Но разве ты не понимаешь, Уил, что такое обилие подозреваемых сводит на нет версию об убийстве Глории Грэнджер?» «Нет, я отказываюсь понимать это». И наоборот, именно число людей, которые ненавидели и боялись, убеждает меня, что Глория была убита. Том смотрел на нее и пытался придумать способ, как выбраться из хаоса противоречивых чувств, в которых он запутался. Я не пытаюсь критиковать тебя, Уилл. Я просто говорю правду, какой бы горькой она ни была. И я согласен, что упрямая, допуская множество ошибок, Но остановиться не могу. Доказать свою правоту стало делом моей жизни. Лицо Тома темнело у нее на глазах. Он отпустил ее руку. Том выглядел очень усталым и казался много старше своих лет. После мучительной для обоих паузы он медленно начал говорить. — Я бы хотел, чтобы ты поняла меня, Уил, А главное, доверяла. И хоть немного ценила мою бескорыстную преданность. Тронутая признаниями Тома, Уиллоу почему-то чувствовала себя одинокой и незащищенной. Все их попытки вернуть былую безмятежность рухнули. Она не в силах была противостоять мраку, заполнившему ее душу. В ней самой гнездились причины, мешавшие ее счастью с Томом. К сожалению, Самокритичность не помогала ей. Ты сложный человек, Уил, и предъявляешь к себе непомерные требования. Я просто люблю тебя и хочу, чтобы ты была счастлива. Я знаю, что сейчас ты не имеешь ни малейшего желания быть или счастливой, или любимой. Хотя, может быть, из-за своей этой трагической истории с армянской у тебя просто нет сил для личной жизни. Но очень тяжко сознавать... Какую малую ценность имеют для тебя чьи-то сильные чувства?